Поединок Менелая с Парисом. Изложено по поиме Гомера, Илиада. Быстро помчалась Салим повестница богов Ирида и возвестила троянцам, приняв вид сына Приама Полита, что приближается к Трое от стана греков неисчислимые войска. Когда Ирида принеслась в Трою, все троянцы были на народном собрании. Тотчас Гектор распустил собрание. Все граждане Трои и их союзники поспешили вооружиться и построиться в боевой порядок. Открыли ворота Трои, и из них стали выходить одна за другой дружины троянцев и их союзников. С громким криком шли троянцы, подобно вереницам журавлей, во время перелета. Греки же. Приближались в грозном молчании. Облака пыли закрывали все поле. Сошлись оба войска, но не вступали еще в бой. Тогда вышел из рядов троянцев прекрасный Парис. Через плечо его перекинута была шкура леопарда, за спиной лук и колчан со стрелами. У бедра острый меч, а в руке держал он два копья. Вызывал Парис кого-нибудь из героев греков на единоборство. Лишь только увидел Минилай Париса, как быстро соскочил с колесницы и, сверкая своим вооружением, вышел вперед. Радостно шел против Париса Минилай, подобный льву, который неожиданно нашел богатую добычу. Ликовал Минилай, что может отомстить похитителю прекрасной Елены. Едва увидал Парис Менелая, как дрогнуло его сердце и скрылся он среди друзей своих, испугавшись смерти. Увидал это Гектор и стал укорять за трусость своего брата. «Ты храбр лишь с виду», — говорил Гектор Парису. «Лучше бы не родиться тебе, чем служить всем нам позором. Разве не слышишь ты, как смеются над тобой греки?» Хватило у тебя храбрости лишь на то, чтобы похитить жену Менелая и Елену на горе всей Трое. Узнал бы ты, что за боец муж похищенный тобой Елены. О, будь троянцы решительнее, то давно уже побили бы они тебя камнями за все те беды, которые ты навлек на них. Вправе ты поносить меня, Гектор, так отвечал Парис, но успокойся. Я вступлю в единоборство с Менелаем, повели лишь остановиться троянцам. Пред войсками сразимся мы с Менелаем за красавицу Елену. Кто из нас победит, тот и поведет в дом свой Елену. Услыхав такой ответ, Гектор вышел на середину строя троянцев и остановил его. Греки готовы были засыпать Гектора стрелами. Некоторые уже бросили в него камнями, но остановил их Агамемнон, воскликнув. «Стойте, греки! Стойте, ахейские мужи! Шлемоблещущий Гектор намерен обратиться к нам со словом». Когда все умолкли, Гектор возвестил, что Парис предлагает решить спор за Елену единоборством. Ему ответил Минилай, Выслушай меня. Давно пора прекратить нам кровавую распрю. Пусть сразимся мы с Парисом и пусть погибнет тот из нас, которому судьбой суждена гибель. Вы же заключите после мир. Принесете жертвы богам. Призовите старца прямо. Сыновья его все коварны, пусть сам принесет он клятву перед поединком в том, что исполнит этот договор. Обрадовались все, услыхав это предложение. Гектор тотчас послал Вестников призвать Приама. Между тем, богиня Ирида, приняв вид дочери Приама, прекрасные Лау Дики, явилась к Елене и позвала ее зайти на башню Ускейских ворот, где собрались троянские старцы с Приямом во главе, смотреть на единоборство Париса и Минилая. Оделась прекрасно кудрая Елена в роскошной одежды и поспешила за Эридой, сопровождаемой двумя служанками. Вспомнила о своем первом муже, о родине и дорогой спарте Елена, и при этом слезы показались на ее глазах. Увидали троянские старцы, подходившие Елену. Так прекрасна была она что старцы с восторгом глядели на нее и говорили друг другу. Нет, невозможно осуждать ни греков, ни троянцев за то, что ведут они кровопролитную борьбу за такую прекрасную женщину. Воистину она равна красотой бессмертным богиням. Но как она не прекрасна, лучше пусть возвратится в Грецию, тогда не будет грозить гибель ни нам, ни нашим детям. Прям же подозвал Елену и начал расспрашивать ее о тех героях, которых видел со стены. Елена указала ему могучего Агамемнона, хитроумного Одиссея, Теломанида Аякса и Доминея царя Крита. Удивлялся, глядя на этих героев Приам, их красоте и их могучему воинственному виду. В это время пришли вестники, посланные Гектором за Приамом. Поспешно встал Приам, велел запрячь колесницу и вместе с Сантенором выехал к войскам через Скейские ворота. Встали навстречу старцу Приаму Агамемнон и Одиссей. Принесены были жертвы богам-олимпийцам. Принесены были клятвы соблюдать договор. Тогда обратился к войскам троянцев и греков царь Приам с такими словами. «О, храбрые мужи, троянцы и греки! Я удалю сейчас великую Трою. Не хватит сил у меня смотреть на поединок сына моего Париса с могучим царем Менелаем. Ведает лишь Зевс, кому из них назначена гибель в этом бою». Уехал Приам с Бранного поля. Гектор же с Одиссеем отмерили место для поединка, а потом вложили жребий в шлем и встряхнули его, чтобы выпал жребий тому, кто должен первый бросить копье. Выпал жребий Парису. Вооружились Парис и Менилай и вышли на место поединка, потрясая тяжелыми копьями. Грозно блистали их взоры, В них ярким пламенем горела их ненависть друг к другу. Взмахнул Парис копьем и бросил им в Менелая. Попало его копье в громадный щит Менелая, но не пробило его. Согнулось острие копья, ударившись в медь, покрывавшую щит. Громко воззвал Менелай к Зевсу, умоля его помочь отомстить Парису чтобы и впредь никто не осмелился злом платить за гостеприимство. Грозно замахнулся царь Менилай копьем и ударил им в щит Париса. Насквозь пробило щит копье, пробило оно также панцирь Париса и рассекло хитон. Парис спасся лишь тем, что быстро отпрянул в сторону. Выхватил меч Менилай и ударил им Париса по шлему. Но меч разлетелся от страшного удара на четыре части. Лишившись меча, бросился на Париса Минилай, схватил рукой за шлем и потащил по земле к рядам греков. Сдавил ремень шлема горло Парису. Менелай притащил бы Париса к рядам греков, но тут на помощь своему любимцу явилась богиня любви Афродита. Она разорвала ремень, и лишь шлем остался в руках Менелая. Хотел он поразить Париса, поверженного на землю копьем, но богиня Афродита покрыла темным облаком Париса и быстро унесла его в Трое. Напрасно искал минелай Париса. Он, подобно дикому зверю, рыскал по троянским войскам, но никто не мог указать ему сына Приама, хотя все троянцы ненавидели его. Громко воскликнул царь Агамемнон, «Слушайте, троянцы и греки, все вы видели победу Менелая, пусть возвратят нам Елену и все похищенные Парисом у Менелая сокровища, а также уплатят нам дань». Но без ответа остался Агамемнон, «Не суждено было окончиться битве». Бандар нарушает клятву. Битва. Изложена по поэме Гомера и Ляда. Когда Менелай с Парисом решили вступить в единоборство, бессмертные боги пировали в чертогах Зевса. Юная богиня Геба разливала нектар по кубкам. Пировали боги, глядя с высокого олимпа на Трою. Зевс, издеваясь над Герой, стал говорить, что он прекратит кровопролитную расплю троянцев и греков, так как победил ведьми Нилай. Но богиня Гера просила Зевса послать войско троянцев в воительницу Афину, чтобы она побудила кого-нибудь нарушить данную клятву. Как бы против воли согласился громовержант Зевс. Быстро. Под видом яркой звезды промчалась с по богине Афина и упала среди троянского войска. Изумление овладело троянцами. Не знали они, что значит это знамение. Вновь ли начнется кровавая сеча, или же это знамение Зевса, что следует заключить мир. Афина же, в образе Лаодока, сына Антенора, подошла к знаменитому стрелку из лука Пандару, и убедила его сразить смертоносной стрелой Менелая. Согласился Пандар. Схватил он свой лук, достал острую стрелу, призвал на помощь Аполлона и пустил стрелу. Зазвенела тетива тугого лука, взавелась стрела и, наверное, погиб бы Минилай, но отклонила стрелу Афина и ударила она Менелая в ту часть тела которая защищена была двойной броней. Пробила броню стрела и вонзилась в тело Менелая. Рана была неглубокая, но все же обильно полилась из нее кровь. В ужас пришел Агамемнон, увидав, что брат его ранен. Но успокоил его Менелай. Велел призвать врача, героя Махаона, Агамемнон. Осмотрел рану Махаон и присыпал ее лекарствами. Пока Агамемнон и другие герои заботились о раненом Минелае, троянцы уже наступали на греков. Поспешил к войскам Агамемнон и стал устраивать их ряды и воодушевлять воинов к битве. Лишь голоса вождей раздавались среди войска греков Молча шли войны. Троянцы же наступали с громкими криками Войсками греков предводительствовала Афина Паллада а троянцами — бурный бог войны Арес. Грянул рукопашный бой. Смешались победные крики и стоны умирающих. Стали отступать под натиском греков троянцы, еще дружнее напали на них греки. Увидав это, воспылал гневом бог Аполлон, защитник троянцев. Громко воскликнул он. «Смелее вперед, троянцы!» Не думайте, что из камни груди греков и из железа их тела. Смотрите, сегодня не сражается среди них и великий Ахил. Гневный сидит он в своем шатре. Этим криком воодушевил Бог стреловержец троянцев. Стала еще кровопролитняя битва. Много погибло героев. Воодушевляла Афина греков. В этой битве. Дала она несокрушимую силу царю Диамеду, сыну Тидея. Вскоре дрогнули троянцы. Увидя Диомеда, знаменитый стрелок Пандар натянул свой лук и пустил в него стрелу. Вонзилась стрела в плечо Диомеда, и обогрилась его броня алой кровью. Возликовал Пандар, думал он, что насмерть ранил Диамеда. Громким голосом стал ободрять он троянцев, говоря, что насмерть ранен диомед. Диомед же подозвал героя Сфенела и просил его извлечь из раны стрелу. Извлек ему стрелу Фенел. Громким голосом взмолился Диамет к Афине Палладе и просил ее дать ему сразить того, кто ранил его стрелой. Предстала Афина Паллада пред диомедом. Она наделила его великой силой и неукротимым мужеством. Повелела Диамеду богиня смело ринуться в бой и не нападать только на бессмертных богов. Лишь богиню Афродиту мог он сразить своим копьем. Подобно раненому льву, в котором легкая рана лишь удестерила силу и еще больше разожгла ярость, кинулся в битву Диамед. Увидев, как свирепствует в битве Диамед, герой Эней быстро пошел по рядам троянских воинов разыскивать Пандара. Уговорил Эней Пандара напасть на Диамеда. Взошел на колесницу Энея мужественный Пандар, и понеслись они вместе против Диамеда. Увидя на колеснице двух знаменитых героев, Энея и Пандара, стал советовать Диамеду друг его с Финел. Уклониться от борьбы с такими героями. Но с негодованием отверг этот совет могучий герой. Быстро приближалась к Диамеду колесница Энея. Взмахнул копьем Пандар и бросил им в щит Диамеда. Пробило щит копье и ударилось в броню. Но броня защитила Диамеда. А Пандар уже ликовал, думая, что насмерть ранил сына Тидея. Метнул свое копье Диамет, свалился с колесницы мертвым Пандар. Быстро соскочил на землю Эней, прикрывшись щитом. С громадным копьем в руках он приготовился защищать труп Пандара. Диамет же схватил громадный камень, который не подняли бы и два человека, и одной рукой бросил его со страшной силы в Энея и попал ему в бедро. Упал на колени Эней и, наверное, погиб бы, если бы не поспела на помощь ему мать его, богиня Афродита. Она укрыла своей одеждой Энея и хотела унести его с поля битвы. Бросился к богине Диамет и ранил ее своим тяжелым копьем в нежную руку. Громко вскрикнула богиня и выпустила из своих объятий Энея. Но бог Аполлон покрыл его черным облаком. «Диамет же!» грозно крикнул богиня Афродите. «Скройся, дочь Зевса! Покинь кровавую битву! Разве не довольна тебе того, что ты обощаешь слабых женщин?» Покинула богиня любви в бранное поле. А Диамет опять напал на Инея. Три раза нападал на него сын Тидея и три раза отражал его Аполлон. Когда же в четвертый раз напал на Энея Диамет, грозно крикнул ему Аполлон. «Опомнись, сын Тидея, отступи и не осмеливайся нападать на бессмертных. Никогда не будут боги равны по силам смертным». Устрашился Диамет, услыхав голос грозного бога Аполлона и отступил. Аполлон же перенес Энея в свой храм в Трое. Там исцелили Энея, богиня Лето, и сестра Аполлона, богиня Артемида. На поле же битвы Аполлон сотворил призрак Энея, и вокруг этого призрака закипел упорный бой. Раненная Диамедом богиня Афродита тем временем унеслась с поля битвы к тому месту, где сидел Арес, бурный бог войны стеная от боли, умолила она Бога дать ей его колесницу. На ней быстро вознеслась она на Светлый Олимп. Там припала она со слезами к коленям матери Дионы и жаловалась ей на то, что ранил ее Диамет. Оттерла ей рану Диона и исцелила руку. Афина же и Гера, насмехаясь над Афродитой, говорили великому громовержцу Зевса. «Уж не другую ли какую-либо ахианку уговаривала богиня Афродита бежать с кем-либо из ее любимых троянцев? Может быть, она оцарапала себе до крови руку, лаская эту ахианку?» Улыбнулся Зевс. Позвал к себе Афродиту и сказал ей. «Милая дочь, не твое дело шумные битвы. Ведай ты браком и любовью. А битвы оставь бурному богу Аросу, и воительница Афини. А на поле битвы по-прежнему кипел бой вокруг призрака Энея, созданного Аполлоном. Бог Аполлон понесся к Эросу и просил его укротить Диамеда. Послушался Аполлона, покрытый кровью, бог битв. Он понесся возбудить мужество троянцев, приняв вид героя, фракийца Акаманта. Еще яростней должна была стать битва. Вернулся на поле битвы и исцеленный Эней. Обрадовались троянцы, увидав его невредимым. Опять выстроились смешавшиеся было ряды троянцев и стали надвигаться на греков. Подобно покрывающим горы грозовым тучам, которых не гонят своим порывистым дыханием бурные ветры, ждали греки, приближающихся троянцев. Возбуждали к битве греков оба героя Аякса, Одиссей и диомед. Обходил ряды их и царя Агамемнон, сверкая своими доспехами. Снова закипела битва. Один за другим падали герои, и мрак смерти покрывал их очи. Впереди троянцев бился Гектор. Ему помогал сам бог войны Арос, и грозная богиня битвы Энио. Герой Диамет, увидав бога Ароса, отступил назад и воскликнул, обращаясь к грекам. «Друзья, нечего нам дивиться, что с такой отвагой сражается Гектор, ведь с ним рядом сражается и помогает ему сам бог битвы Арес. Отступайте, друзья, не осмеливайтесь вступать в бой с богами». Все сильнее теснили греков-троянцы. Пал в бою юный сын Геракла Тлиполем, сраженный копьем сына Зевса Сарпидона. Но и Сарпидон был ранен Тлиполемом в бедро. С трудом вынесли из битвы друзья Сарпидона, не успев извлечь из его раны копья. Снова бросился в бой Гектор, многих героев сразил он своим копьем еще сильнее потеснили греков-троянцы. Увидав это, богиня Гера призвала богиню Афину и вместе с ней стала быстро снаряжаться в битву, чтобы укротить Ареса. Запрягли богине с помощью гебы в дивную колесницу коней. Афина облачилась в доспехе, возложила на голову тяжелый свой шлем, через плечо — перекинула Эгиду с головой Горгона Медузы и взошла с копьем в руках на колесницу богини Геры. И та быстро погнала коней. Когда неслись богини с Высокого Олимпа, увидали они Зевса, который один сидел на высоком холме. Задержала коней Геры и сказала громовержцу Зевсу, «Неужели не гневаешься ты, Зевс, на Ароса за то, что губит он столько героев. Я вижу, как радуется этому Аполлон и Афродита. Неужели ты разгневаешься на меня, если укращу я бога Ароса?» Ей ответил эгидодержавный Зевс. «Иди, пусть выступит против Ароса богиня-воительница Афина Паллада. Никто из бессмертных не умеет так, как она, повергать в тяжелый скорбь Ароса. Быстро погнала коней дальше богиня Гера. Принеслись к слиянию двух рек Симаиса и Скамандра богини, сошли с колесницы, отпрягли коней и окружили их черным облаком. Гера, приняв образ Стентера, мужа, обладавшего могучим голосом, призвала греков мужественно биться с троянцами. Афина Паллада подошла к Диомеду. Он оттирал рану, нанесенную ему пандаром. Стало укорять его паладой за то, что уклонился он от битвы, и за то, что боится он сражаться с троянцами. Не поступил бы так отец его, славный воитель Тидей. Но Диамет ответил богине. «Нет, светлоокая дочь громовержца Зевса, не боюсь я вступать в бой с героями Трои». Я помню лишь, что ты повелел мне не вступать в бой с бессмертными богами. Сказала тогда Афина Диамеду. О, сын Тидея, любимец Афины, теперь не бойся ни Ароса, ни кого-нибудь из других богов. Я сама буду твоей помощницей. Иди скорее в бой против Ареса. Еще недавно он обещал помогать грекам, а теперь вероломный помогает троянцам. Встала на колесницу Диамеда Палада вместо Финела. Застонала дубовая ось колесницы от тяжести богини. Погнала коней Афина, незримая Арусу, прямо на него в ту минуту, когда он снимал доспехи с убитого героя Перифанта. Увидал Ара, стоящего рядом с Афиной Диамеда, оставил труп сраженного им героя Перифанта, с которого снимал на доспехи, и бросил копьем в сына Тидея. Отколонило копье Афина, и оно пролетело мимо. Удесятерила Афина силы Диомеда, он поразил Ареса копьем и вырвал назад копье из раны. Так страшно вскрикнул Арес, словно вскрикнули разом десять тысяч воинов. Содрогнулись все войны Троянцев и Греков от ужасного крика. Покрытый черными облаками, бурный Арос быстро вознесся на Светлый Олимп. Там сел он около Зевса и жаловался ему на Фину Палладу за то, что она помогла Диамеду ранить его. Грозно взглянул на сына Зевс. Ненавистен был ему Арос за любовь к кровавым битвам. И сказал он сыну, что если бы не был он его сыном, то давно не зверг бы он его в мрачный тартар. Прекратил свои жалобы бурный Арес. Зевс призвал божественного врача Паона, и тот быстро исцелил рану Ареса. Геба же омыла Ареса и облекла его в роскошные одежды. Возвратились на светлый Олимп и богини Гера с Афиной. Так обуздали они ненасытного битвами бога войны Ареса. Под стенами Трои по-прежнему кипела битва. Снова стали теснить троянцев греки. Многих славных троянцев повергли в прах Аякс, Диамет, Минелай, Агамемнон и другие герои. И сняли с убитых их пышные доспехи. Видя, что недалеко уже полное поражение троянцев, сын Приама, прорицатель Гелен, стал молить шлемоблешущего Гектора и сына Афродиты Энея, чтобы ободрили они троянцев и спешили скорее в Трою умилостивить богатыми дарами богиню Афину. Послушался Гектор брата. Он снова воодушевил троянцев, и они отразили натиск греков. Гектор в Трое Прощание Гектора с Андромахой Изложено по поэме Гомера Илиада. Между тем, Гектор вошел через скейские ворота в Трою. Тотчас окружили его женщины и дети и стали спрашивать о своих мужьях и отцах. Но ничего не сказал им Гектор. Он велел им лишь молиться богам-олимпийцам, Гектор поспешил ко дворцу прямо. Во дворце встретила Гектора его мать Гекаба. Она хотела принести вина Гектору, чтобы он подкрепил свои силы, но отказался Гектор. Он просил мать созвать троянок, чтобы они отнесли скорее в дар Афине Палладе, богатое покрывало. Принесли богине великие жертвы и молили ее укротить свирепого Диамеда. В час исполнила Гекаба просьбу сына. Он же быстро направился в чертоги Париса. Гектор застал Париса в то время, когда он спокойно осматривал свое вооружение. Была здесь и похищенная им Елена. Она распределяла работы между служанками. Стал укорять Гектор Париса за то, что праздно сидит он дома в то время, когда гибель грозит всем троянцам. Парис ответил Гектору, что он готовится к битве, что выйти на поле брани понуждает его и прекрасная Елена. Обратилась Елена с приветливыми словами к Гектору и просила его сесть и отдохнуть от браных подвигов. Мужа же своего Париса укоряла она за его беспечность, за то, что не чувствует он стыда. Сетовала Елена и на то, что столько бед не на Трое из-за нее, но не по ее вине, а по вине Париса. Но отказался Гектор отдыхать в доме Париса. Он спешил скорее повидать жену свою и сына, прежде чем вернется снова в битву. Не знал Гектор, удастся ли ему потом еще раз увидеть жену и сына. Вернется ли живым он из битвы или боги, Сулят ему погибнуть от рук греков. Пошел в свой дворец Гектор, но не застал там Андрамахи с сыном. Служанки сказали Гектору, что жена его, узнав, что греки теснят троянцев, побежала с сыном на городские стены и там стоит, проливая слезы. Стремительно вышел из дворца своего Гектор и поспешил к скейским воротам. У самых ворот Встретил он Андромаху, за ней прислужница несла маленького сына Гектора, Астианакса. Подобен первой утренней звезде был прекрасный младенец. Взяла за руку Гектора Андромаха и, проливая слезы, сказала, «О муж мой, погубит тебя твоя храбрость. Ты не жалеешь ни меня, ни сына. Скоро уже буду я вдовой, убьют тебя греки». Лучше не жить мне, Гектор, без тебя. Ведь у меня нет никого, кроме тебя. И ты для меня все, и отец, и мать, и муж. О, жалься надо мной и сыном. Не выходи в бой, повели воинам троянским статью смоковницы, ведь лишь там могут быть разрушены стены Трое. Но шлемоблешущий Гектор так ответил жене. «Самого меня беспокоит все это». Но великий стыд был бы для меня остаться за стенами Трои и не участвовать в битве. Нет, должен я биться впереди всех во славу Отца Моего. Я знаю твердо, что настанет день, когда погибнет Священная Троя. Но не это печалит меня. Меня печалит твоя судьба. То, что уведет тебя в плен какой-нибудь грек, и там, на чужбине будешь ты невольницей ткать для чужеземки и носить ей воду. Увидит там тебя плачущую и скажет, «Вот это жена Гектора, который превосходил силой и храбростью всех троянских героев. И еще сильнее станет тогда твоя печаль». Нет. Лучше пусть убьют меня раньше, чем увижу я, как поведут тебя в плен, чем услышу твой плач. Сказав это... Подошел к сыну Гектор и хотел его обнять, но с криком прильнул в груди няньке маленький Астианакс. Испугался он развивающейся на шлеме Гектора конской гривы. Улыбнулись нежно младенцу Андромаха и Гектор. Снял шлем, Гектор положил его на землю, взял Астианакса на руки и поцеловал. Высоко поднял Гектор сына к небу, И так молил громовежца Зевса и всех богов бессмертных. О, Зевс, и вы, бессмертные боги, молю вас, пошлите, чтобы сын мой был так же знаменит среди граждан, как и я. Да будет он могуч, и пусть царствует в Трое. Пусть когда-нибудь скажет о нем, когда он будет возвращаться с битвы, что он превосходит мужеством Отца, пусть сокрушает он врагов и радует сердце матери. Так молил богов Гектор. Затем отдала Насте Анакса жене, прижала к груди Андромаха сына и сквозь слезы улыбалась ему. Умилился Гектор, ласково обнял Андромаху и сказал ей, «Не печалься так, Андромаха. Не пошлет меня в царство мрачного Аида против веления судьбы никто из героев». Никто не избегнет своей судьбы, ни храбрый, ни трус. Иди же, возлюбленная, домой, займись тканем, пряжей, смотри за служанками. А мы, мужи, будем заботиться о военных делах, а больше всех буду о них заботиться я. Надел шлем Гектор и быстро пошел к скейским воротам. Пошла домой Андромаха, но часто оборачивалась она, И смотрела сквозь слезы, как удалялся Гектор. Когда же вернулась она, плачущая, домой, заплакали с ней все служанки. Не надеялись они, что Гектор вернется из боя домой невредимым. В скейских воротах догнал Гектора Парис. Он спешил в бой, сверкая медными доспехами. «Брат мой», — сказал ему Гектор, — Я знаю, что ни один справедливый человек не может не ценить твоих подвигов, но часто неохотно идешь ты в бой, часто терзаясь я, когда слышу, как бронят тебя троянцы. Но поспешим скорее к войскам.